Глава 23. Рассказ Марка Истербрука. Недели три спустя к Прайерскорт подъехала машина. Из нее вышли четверо. Я, инспектор уголовной полиции Лежен и сержант уголовной полиции Ли. Четвертым был мистер Осборн, который едва мог скрыть возбуждение и радость от того, что ему разрешили присоединиться к нашей компании. Вы должны держать язык за зубами предостерег его Лежен. «Ну, конечно же, инспектор, можете полностью на меня положиться, я не пророню ни слова». «Смотрите, не забудьте. Для меня это честь. Огромная честь, хотя я не совсем понимаю». Но в данный момент никто не стал пускаться в объяснение. Лежен позвонил, и когда дверь открыли, осведомился, можно ли видеть мистера виноболза Нас впустили. Это смахивало на целую делегацию. Если Виннаблза и удивил наш визит, хозяин дома и виду не подал. Он принял нас как можно вежливее, и когда слегка отъехал в кресле назад, чтобы дать нам больше места, я снова подумал, какая же у этого человека своеобразная внешность. Кадык ходил вверх и вниз в распахнутом стромодном воротнике, Осунувшийся профиль с загнутым носом напоминал профиль хищной птицы. «Как приятно видеть вас снова, истербрук. Похоже, вы теперь проводите много времени в этом уголке мира». В его тоне мне послышалась легкая угроза. «И... инспектор уголовной полиции Лежен, не так ли? Должен признаться, вы разожгли мое любопытство. В наших местах так мирно, о преступлениях никто и не слыхивал. И однако меня посещает инспектор уголовной полиции». «Чем могу быть полезен, инспектор уголовной полиции?» Лежин вел себя очень спокойно и очень вежливо. «Есть дело, в котором, по-моему, вы могли бы оказать нам содействие, мистер Виннаблс». «Знакомо звучит, не так ли? И чем, по-вашему, я могу посодействовать?» 7 октября приходский священник-отец Горман был убит на Уэст-стрит в Паддингтоне. «Мне дали знать, что вы находились в тех местах между 7.45 и 8.15 вечера. Возможно, вы видели что-нибудь, что могло бы иметь отношение к делу?» «Я что, и вправду был в то время в тех местах?» «Знаете, сомневаюсь, очень в этом сомневаюсь. Насколько помню, я никогда не бывал в данном районе Лондона. Если говорить на навскидку...» «Меня вообще не было в Лондоне тем конкретным вечером. Я наведываюсь туда лишь время от времени. В день, когда на аукционе появляется что-то меня интересующее и периодически для медицинской проверки». «У сэра Уильяма Дагдайла с Харли-стрит, полагаю». Мистер Виннаблс холодно уставился на него. «Вы отлично информированный инспектор». «Не так хорошо, как мне бы хотелось, однако я разочарован, что вы не можете оказать помощь, на которую я надеялся. Думаю, я должен изложить вам факты, связанные со смертью отца Гормана». «Конечно, как вам будет угодно. Впервые слышу это имя». Отца Гормана позвали в тот туманный вечер к смертному одру женщины, жившей неподалеку. Она спуталась с преступной организацией, сперва ничего дурного не ведая. Но после кое-какие факты заставили ее заподозрить, что дело серьезное. Эта организация специализировалась на том, чтобы убирать нежелательных людей. Само собой, за солидную плату. «Идея едва ли нова», — пробормотал Виннаблс. «В Америке?» Но данная организация внесла в это дело кое-какие новшества. Прежде всего, человека убирали якобы с помощью того, что можно назвать психологическими средствами. Заявляя, что в каждом есть стремление к смерти, таковое стремление стимулирует, и нужный человек любезно совершает самоубийство. Позвольте заметить, инспектор, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Никаких самоубийств, мистер Виннаблс. Намеченная жертва умирает самой естественной смертью. Ой, да ладно, ладно. Вы вправду в такое верите? Не очень-то похожа на нашу практичную полицию. Говорят, штаб-квартира этой организации находится вместе под названием Вилла Белый Конь. А, -а, а, теперь я начинаю понимать. Так вот, что привело вас в наш мирный сельский уголок? Моя подруга Тирза Грей и ее бредни. Верит ли она сама во все это или нет, я так и не разобрался. Но все это бредни и только. У нее есть глупая подруга-медиум, а местная ведьма готовит ей еду. Со стороны Тирзы очень храбро есть такую стрипню, ведь в суп в любой момент могут подложить болеголов. И все три драгуши по праву пользуются среди местных определённой репутацией. Очень гадкой репутацией, конечно, но не говорите мне, будто Скотленд ярд или откуда вы там явились воспринимает все это всерьез. Мы воспринимаем все это очень серьезно, мистер Виннаблс. То есть вы действительно верите, что Тирза Грей изрекает напыщенную ерунду, Сибил впадает в транс, Белл опускает в ход чёрную магию и в результате кто-то умирает? О нет, мистер Виннаблс, смерть вызывается более простой причиной. Инспектор мгновение помолчал. Отравлением талием. Наступила короткая тишина. Как вы сказали, отравлением солями талия. Просто и незамысловато. Только отравление нужно как-то скрыть. А какой метод прикрытия может быть лучше, чем псевдонаучный психологический спектакль, полный современного жаргона и подкрепленный старыми суевериями? Все было рассчитано на то, чтобы отвлечь внимание от простого факта, «Подбрасывание яда». «Талий». Мистер Винблс нахмурился. «Кажется, я никогда о таком не слышал». «Не слышали?» «Он широко применяется как крысиный яд, иногда как средство для депиляции. Его дают детям при стригущем лишае. Его очень легко приобрести. Между прочим, в углу вашего садового сарайчика припрятан пакет с талием». «В моем садовом сарае?» «Этого не может быть». «Ещё как может. Мы уже провели анализ части содержимого пакета». Винблс слегка заволновался. «Кто-то наверняка туда его подложил. Я ничего об этом не знаю, ровным счетом ничего». «Неужто? Вы человек весьма обеспеченный, не так ли, мистер Винблс?» «Какое это имеет отношение к теме разговора?» «Недавно люди из Управления налоговых сборов задавали вам некоторые бестактные вопросы, верно? Об источниках ваших доходов». «Несомненно. Сущий бич, проживания в Англии — это наша система налогового обложения. В последнее время я серьезно подумываю перебраться на Бермуды». «Вряд ли вы в ближайшее время попадете на Бермуды, мистер Виннаблс». «Это угроза, инспектор?» потому что в таком случае...» «Нет-нет, мистер Винблс, я просто высказываю свое мнение. Вам бы не хотелось услышать, как именно работала та банда? Вы явно полны решимости рассказать мне об этом. У них все было очень хорошо организовано. Финансовые детали улаживает лишенный практики адвокат мистер Брэдли. У него в Бирмингеме есть контора». Предполагаемые клиенты являются к нему и заключают сделку, вернее, пари, что кто-то должен умереть в течение условленного срока. Мистер Брэдли, который обожает пари, обычно дает пессимистичные прогнозы. Клиент, как правило, надеется на лучшее. Когда мистер Брэдли выигрывает пари, деньги должны быть выплачены сразу. Или с клиентом непременно случится что-нибудь неприятное. Вот и все, что должен делать мистер Брэдли. Заключать пари. Просто. Не так ли? Вслед за тем клиент является на виллу «Белый конь». Спектакль, который устраивают мисс Тирза Грей и ее подружки, обычно оказывает на него требуемое впечатление. А вот простые факты за сценой. Некие женщины, честные служащие одной из многих фирм, занимающихся маркетинговыми исследованиями, Отправляются в определенный район, чтобы заполнить там свои анкеты. Какой хлеб вы предпочитаете? Какие принадлежности для туалета и косметику? Какие слабительные, тонизирующие, успокаивающие, микстуры от несварения и так далее? В наши дни люди привыкли к подобным вопросам. Редко кто отказывается отвечать. И, наконец, последний шаг. Простой, смелый и успешный. Единственное, что создатель всей схемы делает лично. Он может переодеться в форму швейцара, он может быть человеком, который должен снять показания газового счетчика, он может быть водопроводчиком или электриком или еще каким-нибудь рабочим, но кем бы он ни представился, у него всегда будет подлинное с виду удостоверение личности на тот случай, если попросит показать. Большинство людей не просят. Какую бы роль он ни играл, его настоящая цель проста — подменить некий предмет на принесенный с собой предмет стали, в точности похожий на образец. А благодаря опросникам он знает, чем именно пользуется жертва. Он может простучать трубы, проверить счетчики или измерить напор воды, но не это его настоящая цель. Выполнив намеченное, он уходит, и больше его никто в этом районе не видит. И в течение нескольких дней, наверное, ничего не происходит, но рано или поздно у жертвы появляются симптомы болезни. Вызывают врача, у которого нет никаких причин подозревать что-то необычное. Он может спросить, что больной ел, пил и так далее, но вряд ли его подозрения падут на обычный патентованный препарат, которым пациент пользуется многие годы. Видите, какая красивая схема, мистер Виннеблс? Единственный, кто знает настоящего главу организации, это сам глава организации. И никто не может его выдать. «И откуда же вам столько известно?» — весело спросил мистер Виннаблс. «Стоит нам заподозрить определенного человека, как находятся способы подтвердить подозрение «В самом деле? Какие, например, способы?» «Нет необходимости распространяться обо всех». Но вот, к примеру, киносъемка. Всякого рода хитроумные приспособления, какие только возможны в наши дни. Человека можно сфотографировать так, что он ничего не заподозрит. У нас есть отличные фотографии данного швейцара в униформе, и газовщика, и так далее. Конечно, можно пустить вход накладные усы, вставные челюсти и прочие ухищрения. Но нашего преступника довольно легко опознали. Сперва миссис Марк Истербрук, она же мисс Кэтрин Корриган, а также женщина по имени Эдит Бинс. Опознание — занятная вещь, мистер Виннеблс. Например, присутствующий здесь джентльмен, мистер Осборн, готов показать под присягой, что видел, как вы 7 октября шли за отцом Горманом по Бартон-стрит около 8 часов вечера. «Я вправду вас видел!» Мистер Осборн подался вперед, возбужденно подергиваясь: «Я точно вас описал!» «Может, даже слишком точно», — сказал Лежен. «Потому что вы не видели тем вечером мистера Виннаблза, стоя у дверей своей аптеки. Вы вообще там не стояли. Вы сами шли по улице, по пятам за отцом Горманом, пока тот не свернул на Уэст-стрит. И тогда вы догнали его и убили». «Что?» — спросил мистер Захария Осборн. «Это могло бы показаться смешным. Это и было смешным. Челюсть его отвисла, глаза выпучились. Мистер Виннаблс, разрешите представить вам мистера Захарию Осборна, фармацевта, недавно жившего на Бартон-стрит в Паддингтоне. Вы начнете испытывать к нему личный интерес, когда я скажу, что мистер Осборн за которым мы уже некоторое время следили, был достаточно неосторожен, чтобы подбросить пакет талия к вам в сарай. Не зная о вашем увечии, он позабавился, отведя вам роль злодея драмы. А будучи крайне упрямым, как и крайне глупым человеком, отказался признать свой промах. «Глупым? Как вы смеете называть меня глупым? Да если бы вы только знали...» «Вы понятия не имеете, какие дела я вершил! На что я способен? Я...» Осборн тряс и в ярости брызгал слюной. Лежен внимательно разглядывал его, словно подводя итог делу. Я разевал рот, словно выброшенная на берег рыба. «Знаете, не стоило вам пытаться так умничать», — упрекнул инспектор. Если бы вы просто сидели, сложа руки у себя в аптеке и ни во что бы не вмешивались, меня бы сейчас здесь не было. И я бы не предупреждал вас, как того требует долг. Все, что вы скажете, будет записано и... И вот тут мистер Осборн принялся дико вопить.